Глава 9. Первая миссия оказалась простой, но при этом весьма информативной. На планете ученого, которого звали Евгений Сергеевич Бордов, оказалось, кроме научных разработок, еще и куча информации о самом мире, в котором я мимоходом побывал. «Этот Кецалькуатль мало того, что являлся там богом, так еще и все население организовал с максимальной пользой для себя». И если не брать моральной составляющей, то его система была очень продуктивной и функциональной. Основной упор был сделан на магических одаренных. Просто магами их назвать при всем желании не получится. Умения у них практически нет. Преподавали в его закрытых городах только одну методику увеличение магического резерва. То есть, по сути, все одаренные сразу после рождения попадали в закрытые городки, и под охраной тварей, имеющих внешний вид людей, всю свою жизнь обучались двум вещам – увеличению запаса магии и правильным молитвам для достижения максимального эффекта. На этом его система не заканчивалась. Мало того, что он получал максимум с молитв, так еще и эти «маги» сливали всю свою силу добровольно в накопители. Тем самым Кецель-Куатль получал еще и заполненные сферы силы. Последние создавались долго, но все равно силы там накапливалось прилично. Собственно, именно в храме одной из таких сфер я у него и изъял. Наверное, это его особенно сильно разозлит. Так вот, не вся сила уходила к демону. Часть оставалась на планете и перенаправлялась в несколько мест концентрации, где находился один из высших демонов. Этот, если можно так сказать, оператор, увеличивал силу и мощность своего заклинания, которое раз в несколько лет, а иногда и чаще – Охватывало всю планету, внушая местным, что бог Кецель-Куатль лучшее, что может с ними случиться. Ну и всякое подобное этому внушение. Масштаб магического механизма поражал своей четкостью и объемом. Все работало как часы. Идеально. И тут явился такой красивый «я», и часть этого механизма теперь поломана. Не думаю, что надолго, но, тем не менее, времени на восстановление ему придется потратить прилично. Но это еще было не все. Еще когда я был на планете, то ощутил огромную магическую сеть между людьми. И хотя структура была очень объёмной и распространялась на все население, энергетические затраты были минимальны из-за того, что она тянула жизненную энергию жителей на обеспечение своей деятельности. Это, конечно, уменьшало продолжительность их жизни, но зато и демонов могли заметить любые мысленные потоки, направленные против системы. Естественно, у меня возник вопрос. Каким образом тогда этот ученый и его сын смогли обмануть эту систему? Чуткого ответа у меня не было. Судя по всему, демоны об этом знали, но их все устраивало. Возможно, они планировали засаду, не знаю. А возможно, я не прав, и Люцифер все это время прикрывал этих двоих от тщательной проверки. В последнее верилось с трудом. И дело тут не в силе Люцифера, а в том, что ученому внушили координаты нужных миров». Бордов наивно полагал, что смог вычислить последовательность координат, но в реальности ему их просто напрямую выдали демоны. Зачем такие сложности, я не понимаю. Но кто знает, какие есть ограничения или правила. Может, так и надо, или еще что-то, о чем я пока не в курсе. В любом случае, внушения, как и все метки, с этих трех бедолаг я снял. Кроме того, заменил координаты в самом устройстве – А то попали бы они снова в руки своего бога, так как координаты ученого вели именно в один из миров кецель -Куатле. Новый мир я для них выбрал из базы данных, что мне выдал Локи. Он еще в первую неделю обучения передал все координаты миров ЭДА-17, что были под контролем систем мне и Киму. Как он сказал, «на всякий случай». Вот и пригодился этот случай. Мир я выбрал с технической отметкой «техномагический этап-2». Это означало, что уровень технологий там примерно как в XVIII начале XIX века. Впрочем, для ученого не будет проблемой достичь там серьезных успехов. Правда, пометка «нейтрального мира» меня слегка напрягала, но, думаю, разберутся. Нейтральный означало слабое развитие в сфере магии и полное отсутствие каких-либо сил хранителей. Обычно такие миры достаточно часто подвергались набегам низкоуровневых демонов, но не для захвата мира, а лишь для тренировки молодого поколения. Противостояли им, кстати говоря, пятые или шестые уровни учеников одной из систем. Если я правильно понял, то обе стороны использовали такие миры как полигон для новичков. Помнится, я тоже в такие миссии попадал. В общем, шансов выжить у них будет намного больше, чем в любом другом мире. Конечно, можно было отправить их в мир к Яругу или в мир к Ларисы и Графа, но что-то меня удержало от того, вроде как, простого решения. Сомневаюсь я, что после жизни под одним из богов они захотят жить там, где есть еще один подобный. Ладно, это уже дело прошлого. Нужно думать о будущем. Технология телепортов ученого оказалась для меня бесполезной. По сути, это была одна из вариаций Дрога или Нурков. Кстати, этот демон не использовал жизнеразумных, а стремился развивать технологии, которые, видимо, ему присылали из древнего мира. И вот этот факт меня смущал. Зачем ему это? Хотя, возможно, при использовании именно такой технологии проще контролировать местных? Все может быть. Но еще один вопросик в копилку отложим. Что-то сомневаюсь я, что лицуферу неизвестны технологии конкурентов. С другой стороны, он мог специально мне не сообщать о них ради того, чтобы я осуществил полностью его план. Последнее, скорее всего. Зато информация об антивеществе оказалась полезной и, главное, годной для применения. Правда, не все так просто, как кажется. Но после мозгового штурма в лице меня, Зака и Алисы нам удалось создать метод, с помощью которого можно получить приличное количество данного вещества. Главная проблема в виде сохранения этого вещества отдельно от взаимодействия с обычным веществом решалась довольно просто. В пространственном кармане ЗАГС с Алисой создадут электромагнитную ловушку, в которой и будет храниться полученное антивещество. Более того, с помощью записи Бордова при использовании энергии веры можно было осуществить не только создание антивещества в виде антиводорода, но и более тяжелых элементов. Главное – это придерживаться температурного режима, и все будет отлично. Вот только для того, чтобы собрать хотя бы 10 килограммов данного антивещества, мне потребуется около года в нынешних условиях. Или около месяца в случае разового поступления энергии веры, подобного тому, что я хапнул в мире Рафаила. Вот тут и возникает вопрос. А зачем мучиться? Один килограмм равен эффекту, как 100-мегатонный ядерный заряд. Вот только я могу хоть сотню таких зарядов создать, в то время как с антивеществом один сплошной геморрой. Все дело в последствиях. Бабахнув бомбой из антивещества, я избегу заражения местности радиацией, а это уже немало. К тому же достать и активировать 10 здоровенных зарядов или один большой мощностью в 1000 мегатон будет непросто. В то время как 10 килограммов антивещества гарантированно уничтожат любого, да и размер устройства во много раз меньше. Теоретически, они и планету могут серьезно повредить. Мощность-то запредельная. Такое оружие против кецель или Люцифера, ой, как может пригодиться, так сказать, для страховки. А то единственное, что меня может остановить, так это поглощение такими, как они». Более того, в случае моей гибели, если кто-то захочет получить то, что находится у меня в пространственном кармане, его будет ждать очень неприятный и смертельный сюрприз. Так что с какой стороны не посмотри, а весьма привлекательная разработка. Тут главное, чтобы я сам себе сюрприз не сделал, но вроде как все выглядело безопасно. Кстати, интересно, что будет, если он взорвется в пространственном кармане? Впрочем, на этот вопрос Зак тут же выдал расчеты, по которым выходило, что взрыв вырвется в реальный мир. Но, во-первых, с задержкой, а во-вторых, в сотню раз с меньшей мощностью. В общем, эта моя идея оказалась тупиковой, а жаль. Нужные материалы для создания электромагнитной установки нашлись на одном из складов, доступ к которым у меня был благодаря Рафаилу. А вот заполнение этой установки пришлось отложить до времени постоянного притока энергии веры. Тратить свою энергию я не хотел. Все это время я находился на одном из складов, который располагался глубоко под землей естественного спутника возле неизвестной мне планеты. Это точно была не Земля. Судя по данным с разведывательных дронов, эта планета не предназначена для жизни. Более того, звездная карта тоже ни мне, ни Заку знакома не была. Уже собираясь прыгать в следующий мир из задания Люцифера, я задумался над оригинальной идеей. Если есть антивещество, то почему не быть антиэфиру? Конечно, я понимаю, что с эфиром, который как бы является производным от воздействия ткани мироздания и реальности, все не так просто, но тем не менее. Если расчеты ЗЭКа правильны, а они, скорее всего, такие и есть, то получалось, что всего 100 граммов антиэфира при взаимодействии с обычным эфиром вызовут цепную реакцию на уровне между реальностью и временем пространства основы мироздания. что в свою очередь вызовет разлом пространства на территории, превышающей взрыв 10 килограммов антивещества. По расчетам выходило, что в сфере радиусом почти 300 километров все вещество на долю мгновения исчезнет из реальности, для того чтобы появиться вновь с выделением энергетического выброса, который в теории будет в состоянии уничтожить планету. Выброс произойдет из-за того, что вещество исчезнет в одном месте, а появится уже немного в другом. точнее оно появится там, где и было, вот только планета тоже не стоит на месте, а движется с огромной скоростью в космосе. Относительно Солнца движение той же Земли равно примерно 30 км в секунду. Да и само Солнце не стоит на месте и движется со скоростью примерно в 220 км в секунду. Но и это еще не все. Сама галактика вместе с Солнцем тоже движется, и уже с гораздо большей скоростью. По сути, за одно мгновение, равное примерно нескольким миллисекундам, планета преодолевает расстояние, равное нескольким десяткам километров относительно неподвижной ткани мироздания. Или подвижной. Тут я слегка запутался в теории Зака, но это и не важно. Главное, что весь этот объем вырванного вещества должен будет проявиться вместе уже занятым другим веществом. А, вот тут-то я и задумался». Уж очень сильно это все напоминало результаты столкновений между ангелами и высшими демонами, что, в общем-то, логично. За столько лет они явно уже научились добывать очень специфические материалы для воздействия на реальность. Не удивлюсь, что способ, с помощью которого происходит уничтожение звездных систем и даже галактики, лежит в той же области. Хотя в последнее верится с большим трудом. Если со звездной системой можно еще как-то с трудом примириться, с учетом теоретической возможности этих могущественных сущностей оперировать, допустим, самой тканью мироздания, то вот размеры галактики – это совсем другое. Это как допустить возможность одним фотонам уничтожить Солнце, просто несопоставимой величины. С другой стороны, раньше я об уничтожении планет не подозревал. Конечно, все это пока только теории, и у меня нет на данный момент даже приблизительного понимания, каким образом оградить полученный антиэфир от обычного. Тут электромагнитное поле не поможет, разве что гравитационное поле. Эх, жаль, что у меня нет фиолетовой стихии, а то можно было бы попробовать. Ладно, пока отложим в сторону фантастические теории и вернемся к реальности. Все равно, пока не будет нормального притока энергии веры, мне это все недоступно. «Как только я появился в мире с координатами, выданными Люцифером, то опять меня встретил местный экземпляр человека. Пока этот, одетый в амуницию военного мужик, по деловому передавал мне информацию по заданию Люцифера, я параллельно с этим размышлял над совсем другим вопросом. Что в прошлый раз, что в этот, меня уже на месте ждет агент Люцифера. Но и там, и здесь явно видно, что ждут они недолго. Максимум сутки, если не меньше». Вот и получается очень специфическая ситуация То ли я настолько читаем для демона, то ли на мне до сих пор стоит какая-то из его меток А возможно он ювелирно оперирует стихией судьбы Вот только любой из этих вариантов легко разбить в дребезги По сути, есть только три варианта, при которых возможно такое точное попадание во времени И все три мне очень не нравятся Первый, это самый простой Люцифер постоянно наблюдает за мной и четко знает, через сколько и по каким координатам я прыгнул. Правда, каким образом он умудрился это провернуть, мне непонятно. Разве что Рафаил меня обманул, и я по-прежнему виден в линиях судьбы. Что она, вряд ли. Смысла ему обманывать нет. Правда, полностью эту возможность я исключать не стал. Второй способ – это временный сдвиг. Я тут проверить не могу эту теорию, пока не вернусь на планету Киму. И тогда, сверив время, смогу понять, прав или нет. Теоретически возможно такое, что, проходя через устройство Люцифера для телепорта по заданию, я зависаю где-то на несколько дней. А за это время он успевает подтянуть к точке встречи нужного ему разумного. Как по мне, это самый реальный вариант. Причем, учитывая его возможности, для меня как раз-таки никаких проблем со временем не будет. Не совсем понятно, правда, каким образом он умудряется все это провернуть таким образом, что Алиса, Зак и я этого не замечаем. Но много ли я знаю о его возможностях? В конце концов, телепорт может перемещать меня, допустим, сначала в Древний мир, а после обратно. В этом случае для меня пройдет лишь пара минут, а вот для мира как раз-таки те самые пару дней. Это, конечно, потребует очень много энергии, но кто знает этих демонов? Может, для Люцифера такие затраты приемлемы? Самый последний, третий вариант, был самым нереальным. На место моего прибытия каждый день прибывает разный разумный, как на дежурство, и не дождавшись, уходит. Почему этот вариант я вообще рассматриваю? Опять-таки математика. Для того, чтобы прибыть в нужный мир, параметры координат постоянно меняются, следуя за планетой. И вот тут понять, где именно конечная цель, невозможно. То есть пять часов назад она могла быть в этом же мире, но в соседнем городе или вообще на другом материке. Не имея базы, выяснить это невозможно. Устройства, настроенные посланником Люцифера, и что он там накрутил, мне неизвестно. Можно, конечно, разобрать одно из устройств, но что это даст? Вот именно что ничего. Тогда почему этот вариант менее возможен? Да потому что не может быть столько планов Люцифера на одной и той же планете. Слишком уж это нереально звучит. Он-то в этом случае не знает, когда я прибуду. А значит, на каждый день должен быть план, да еще и подготовленный задолго до этого. Пока я размышлял, вояка, оказавшийся местным старшим офицером отряда специального назначения, закончил с передачей информации. В этот раз мне опять предстояло действовать в открытую. Мы сейчас находились в километре от военной базы посреди самого обычного леса. Этот Джекоб покинул базу вместе с одним из своих солдат. Собственно, труп рядового бедолаги находился в десяти метрах от нас под землей, а вот его одежда лежала аккуратно сложенной возле офицера. Мне предстояло прикинуться местным воякой и вместе с Джекобом вернуться на базу. Завтра планировалась очень важная военная операция местной армии, в которой мне и предстояло принять участие. К сожалению, заменить своим аналогом на Нитов местную форму военных, напоминающую самую обычную амуницию военных 20 века, не получится. В этом мире все было поставлено на службу великому Богу. Даже эта форма имела встроенный магический каркас из вектора веры кецель -Коатля. То есть каждый раз, когда военный молится за спасение жизни, его молитвы не проходят мимо Бога. Умный ход. Военному это, конечно, не поможет, но зато частичку энергии Богу даст. а заодно это является прекрасным опознавательным знаком для любого из местных магов. В этом мире не было резервации для магов, но зато вера являлась одной из основных официальных традиций. Вплоть до того, что любое проявление отсутствия веры каралось реальным тюремным сроком. Собственно, именно из-за этого Джекоб стал агентом Люцифера. Его родители и брата посадили в тюрьму на 20 лет за то, что они пропустили субботнюю молитву в храме. Звучит дико, но тут это вполне обычное явление. Я уже молчу о том, что любое недовольство в сторону веры каралось иногда вечным заключением. Все это военный рассказал, пока мы шли на базу. Легкое воздействие духовной силы, и этот местный был готов выложить все, что знает и не знает. Он, кстати, был не в курсе, кому именно помогает. Да и конечный результат моей миссии представлял себе слабо. Дело в том, что завтра военная операция будет проходить рядом с той самой тюрьмой, в которой сидела его семья. Этот кадр собирался под шумок забрать своих и свалить на другой материк, не понимая того, что хоть вера как бы в разных государствах и отличалась, но по факту это были просто разные течения поклонения одному и тому же демону. «Впрочем, разубеждать Джекоба у меня желания не возникло. Все равно помочь ему я не смогу при всем желании». Прошли на территорию базы мы без каких-либо проблем. Конечно, у местных служивых возникали вопросы, но все они тут же убирались мною с помощью духовной силы. Собственно, при желании я мог подчинить себе весь состав базы, но мне этого не нужно. Пока что, следуя заданию, я должен слиться с местными, дабы в нужный момент изобразить восстание одного из противников в вере Бога. Суть затеи Люцифера лежала в самой трактовке местной веры. По заветам бога Кецалькуатля, которого тут просто называли богом, когда-то в изначальных временах существовал его антагонист, который был изгнан из реальности. И теперь, будучи заточенным в какой-то там божественной тюрьме, из-под тишка гадил местным. То есть, по словам местных монахов, все беды, войны, болезни, слабость веры в душах людей и все тому подобное, это все внушение заточенного гада-отступника Нагала. Вот именно его мне и предстояло изобразить – тем самым поселив в душах местных неуверенность в вере и силе Бога. Способ, которым мне предстояло все это продемонстрировать, тоже был весьма специфический. Дело в том, что местные военные собирались напасть на небольшое государство соседа – Иберию. Причина нападения была, с одной стороны, смешной, а с другой – грустной, из-за своей глупости. Обе страны веровали в одного Бога, вот только у соседей ходили на субботнюю службу в 10 часов утра, а тут – в 9 часов. Вроде бы, какая разница? Как оказалось, огромная, ибо жители Иберии, по словам местных храмовников, поддались греху лени, оттого и перенесли время службы на час позже, более того, тем самым ослабили веру людей, уступив гадостному влиянию падшего нагала. Логика в этом была откровенно странной, но, судя по всему, все местные были уверены в правоте служителей веры, по крайней мере, сомневающихся я не заметил. «Завтра, во время столкновения между двумя армиями, я, в самый ключевой момент, должен появиться во всей красе и уничтожить все оружие местных, после чего, с пафосной речью, обратите всех в веру, мира и доброты под флагом Нагала. Мол, на самом деле, это злодей Кецалькоатль захватил умы людей, заключив доброго Нагала в тюрьму, ну и так далее и тому подобное». Естественно, речь нужно было произносить с помощью духовной силы, тем самым сделав из двух многочисленных армий своих ярых фанатов. Так сказать, направить две самые подготовленные армии нести мир и свет в глубины обеих стран. Самое смешное заключалось в том, что хотя государства тут были весьма большие по территории, но при этом армии были очень малочисленны. В государстве Карам, которому временно служил я, было всего 30 тысяч военнослужащих, при том, что занимала она территорию примерно в половину Северной Америки. Правда, тут считались военными только те, кто реально воевал, а весь обслуживающий персонал в виде техников, поваров и других были гражданскими, нанятыми на работу. Так вот, сейчас половина всей армии находилась здесь, причем самая подготовленная половина. У Иберии вся армия насчитывала 10 тысяч, и все они были тут. Готовились отражать атаку. Я так понимаю, секретом для них нападения не стало. Все обо всем знали. Кстати, население Карама равнялось 160 миллионам. От этой разницы между числом населения и количеством военных становилось немного не по себе. Вот только когда я узнал численность местных служителей церкви и охранников правопорядка, все стало на свои места». Уж не знаю, на что рассчитывал Люцифер, но что-то я сомневаюсь, что 20 тысяч вояк смогут хоть что-то изменить в государствах, где только служителей церкви было больше миллиона, а полицейских в той же Иберии было полтора миллиона. Естественно, в Караме их было в два раза больше. Я, конечно, понимаю, что против кадровых военных полицейским будет тяжеловато, но не настолько же. Хотя это все не мое дело. Более того, миссия была мне по нраву. «Никого не надо убивать, а наоборот прекратить войну. Как по мне, отличная задача. Правда, я оставлю тут свои сферы вектора веры, дабы местные молились уже мне, любимому. Но думаю, что Кецалькуатль уничтожит их в ближайшее время. Ну, хоть что-то перепадет, и то хорошо. К тому же тут в армии боевых магов было больше 60%. Ну, как магов. С зародышами магов их с натяжкой назвать можно, но не более». Все, что они умели, так это ставить кинетическую защиту наподобие силового поля, которое сможет выдержать попадание пары снарядов и пулять во врага огненными шарами и различными вариантами магических лезвий. Разве что в медицине тут были более-менее подготовленные маги, что-то на уровне новичка, может даже чуть лучше. Так что даже если они произнесут молитву хотя бы пару раз, уже что-то капнет и мне». «Расположившись в бараке отряда Джекоба и изобразив сон, я размышлял над своим завтрашним выступлением. На дворе уже был летний вечер, и мое поведение никого не обеспокоило, даже не пришлось влиять на местных вояк. Размышления не помешали мне выпустить на волю всех оставшихся дронов. Еще по дороге сюда я запустил 40 дронов, но сейчас, после того, как в голове сформировался общий план действий, решил увеличить это количество в 10 раз». Кроме сбора информации, эти дроны мне пригодятся и для других задач. Кстати говоря, Джекоб уже и не помнил, о чем со мной говорил. Точнее, он, конечно, помнил, что я тот, кто ему поможет. Но вот слова Люцифера, которые передал мне, он полностью забыл. И тут я был ни при чем. А значит, нашлось, куда деть свободное время. Раз такое дело, то почему бы не разобраться, как именно сработала закладка Люцифера? Может и мне когда-нибудь пригодится?»